Для этого и набирался силы за дня в день И в этот час буранный идыгей сидел гостем в тепле и слушал домбру а где то в этой округе среди буранистой ночи среди лунных снегов ерился и метался буранный коронар, верный зову крови ревниво оберегая облюбованных им маток от всего постороннего, не допуская к ним ни зверя, ни даже птицу, зычно вопя и потрясая устрашающей черными космами бороды. И об этом думалась Едыгея под звуки домбры. Музыка мгновенно переносила его мысль из прошлого в настоящее и снова в прошлое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 Конечно, старинные вещи, они как бы роднее, не зная чего за душу берут, думы навевают. Эрлипес, понимающий, кивнул. — Вот и Каспан у нас такой! — усмехнулся он, глядя на непривычно притихшего Каспана. — Как слушает домру, вроде тает, другим человеком становится. Так, что ли, Каспан? Но сегодня у нас гости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 Обращение Раймалы-Аги к брату Абдиль-Хану. Едыгей благодарно закивал, а Эрлипес прошелся по струнам, предваряя сказание так хорошо знакомой домбровой увертюрой, и снова застонала настороженная душа Едыгея, ибо все, что было в этой истории, отзывалось в нем в этот раз с особой тоской и пониманием. Гудела домбра, И вторил голос поющего Эрлепеса, густой и низкий, очень подходящий для рассказа о трагической судьбе